Александра Грохт. Служба спасения геймеров. Послушник. Глава 1. Разъяснение и вербовка. О том, что устроенный нами взрыв будет видно отовсюду, я подозревал. Не заметить километровый столб огня сложно. Но вот то, что навстречу мне вылетит почти весь контингент нашей базы, это было неожиданно. Я и забыл, что убрал все вкладки чатов, а меня, оказывается, устали уже вызывать. На связь пытался выйти и Эльмер, и Гор. Оказывается, через некоторое время после нашего отъезда, судя по всему, в момент начала нашей битвы с маткой, на Реджтаун началась атака из-под земли и из блокированных коридоров. Но через некоторое время, пожалуй, в момент смерти матки все панцирники просто остановились и замерли. А едва бойцы Эльмера их добили как в небо. Жахнул многометровый стол пламени. Связать два фактора было несложно. Игровая реальность уже сообщила всем, что Мерлин, палач панцирников, воин дороги, командор Блюкрейна Шакал, заместитель командира гарнизона Блюкрейн, Ланселот, старший тех специалист базы Блюкрейн и док-боец базы Блюкрейн уничтожили эпическую угрозу сектору, убив матку панцирников. И следующее сообщение почти сразу после первого. Первый игрок в игре получил достижение за потенциальное убийство более миллиона живых существ без малейшей жалости — палач. И этот игрок вновь тот же Мерлин. Наверное, было небольшой ошибкой подцеплять термин Элмера к системному чату, но что сделано, то сделано. Тогда это казалось классной идеей. Кажется, мне предстоит и некоторое объяснение с мощным ИИ. Гор же так и не получил от нас подтверждения завершения операции — А тут пресловутый взрыв. И связи со мной нет ни у кого. Он наехал на Велла и в итоге тоже получил через мой кабинет доступ к терминалу с подключением к системе. Ладно, все равно я планировал вербовать этих ребят как оперативников ССГ так, что просто чуть раньше придется, и не проведя согласование с руководством в реале. Впрочем, плевать. В свете того, что нам придется сражаться с тремя де-факто игроками, причем способными к прокачке, имевшими фору в шесть игровых лет, даже помощи оставшихся в живых после наших приключений когтей мне едва хватит. Но решить проблему возрождения НПС я могу, только переведя их в тот же статус, что и Ланселота. По сути, свободных ИИ. Так, по крайней мере, в случае гибели они смогут рисаться, да и прокачка пойдет быстрее. Для уничтожения лютерана они мне не нужны. А вот со следующим, Гектором, понадобится армия. Зуб даю. Впрочем, настолько отдаленные планы обдумывать и надо явно не посреди дороги. Пока что сбрасываю гору в личку предложение вечером обсудить все и разворачиваю колонну к базе. Элмер настаивает на личной встрече прямо сейчас. Что ж, видимо, придется. Мерлин. Личное сообщение. Гор. Выдели мне в сопровождении одну машину. Надо добраться до Реджтауна. У Элмера куча вопросов, и, похоже, придется мне на них отвечать. Гор. Личное сообщение Мерлин. У меня вообще-то тоже... И от ответов я тоже не откажусь. Может, мою машину и назначить командир. Возьму с собой Ромео, Лизуна и Ориона. Мерлин. Личное сообщение Гор. Хорошо. Часть беседы тогда не придется повторять. Но учти то, что ты услышишь, может сильно тебе не понравиться. «Давай тогда пересяду в твою тачку, чтобы не разбивать людей». Гор, личное сообщение Мерлин. «Я думаю, я переживу, тем более, что я уже догадываюсь, о чем пойдет речь». Все необходимые распоряжения Гор отдал сразу же, и спустя буквально пару минут к нему в машину перебрались трое бойцов. Орион сел за пулемет, Ромео и Лизун уселись на заднее сиденье, так что я вполне комфортно устроился на переднем, заодно проводя ревизию своего инвентаря. С броней была беда. Регенерации из тимпаки неплохо затянули раны, тем более, что после боя я закинул одно из повышений навыка как раз в регенерацию, а то с первого левелапа я так ее и не качал, а вот экзоскелет выглядел плохо. Поражённой кислотой на спине, с полностью отсутствующей броней на некоторых элементах. Сервопривод правой руки полностью выведен из строя, обе ноги искрят, подтекает гидравлическая система, В моей машине под сиденьем набралась большая лужа маслянистой жидкости. Решив, что проблема такой защиты больше, чем польза, отправил его в инвентарь. Сдам на базе Вэллу или Лансу. Командир когтей вел машину степеной, неторопливо, периодически косясь на меня. Но все же так и не начал расспросы, за что ему отдельное спасибо. Мне надо было привести в порядок мысли и понять, что я могу рассказать Элмеру, а что нет». Проблема заключалась в том, что мощности ИИ, отвечающего за Элмера, хватало для полного и качественного эмулирования личности. Это не НПС, запрограммированный на одни и те же действия реакции, это, по сути, человек. И вот сейчас мне надо как-то мягко ему рассказать, что весь его мир – это игрушка, причем незаконченная. С одной стороны, это может его оскорбить, вызвать недоверие и неприятие, И не только информация, но и я сам, как плохой вестник». С другой, тот же Ланс спокойно узнал все сам и нашел решение. «Ладно, будем посмотреть, как говорится, и действовать по ситуации. Надеюсь, он не кинется на меня в атаку». Не было у меня уверенности, что сейчас я смогу его завалить, учитывая его уровень прокачки. Выше я пока не видел. А значит, черт его знает, какие там перки прописаны. Да и не хотелось, откровенно говоря». В ворота Редштауна мы въехали без проблем, скорее наоборот. При виде меня НПС начинали радостно улыбаться и махали нам руками. Р. Репутация. Элмера искать тоже не пришлось. Он прислал к воротам Вестового с просьбой найти его возле входа в катакомбы. Он там с инспекцией был. Мы с ветерком доехали до места буквально за 5 минут. На знакомой мне по прошлому заходу площадки царила разруха. Блок поста больше не существовал, он был завален тушами панцирников целиком. Вход в катакомбы оказался разрушен взрывом и завален. Впрочем, это не слишком помогло защитникам. Твари прогрызли себе новые пути, правее и левее снесенные арки. Среди панцирников, горами наваленных вокруг, я насчитал тела не менее чем двух десятков рейнджеров, что было явно серьезнейшим ударом по обороноспособности Редштауна. После нашей совместной атаки на Блюкрейн рейнджеры потеряли порядка 30 бойцов. Еще два десятка подрывали бы и способности войска Элмеров двое. Если я правильно понял механики игры, новые солдаты не появятся, пока идет осада. Программа генерирует их за пределами города, выдерживая хоть какую-то логику происходящего. О, сам палач панцерников пожаловал! Честь-то какая! ехидно приветствовал нас глава города. «А мы тут так, плюшками побаловались, пока вы там устраняли какую-то матку. Ладно, это и так, расстроен малость. Приношу свои извинения». Замель, командор», — я отмахнулся. «Я понимаю, что у тебя много вопросов и соболезную твоим потерям. Уверен, что хочешь вести беседу здесь?» «Мерлин, еще раз прошу прощения». Элмер снова отвернулся к телам своих бойцов. «В действительности, ты нас спас, потому что нападение в этот раз мы бы не остановили. Твари прорвали оборону». И уже начали вырезать население города, когда ты убил их предводительницу. Видимо, это и гибель миллиона их сородичей сломали что-то в нейронных связях, так что твари впали в ступор. Кстати, не расскажешь, как ты умудрился убить столько тварей? Атомной бомбой?» Глава Редштауна снова повернулся ко мне, и теперь в его глазах блеснул интерес. Видимо, от таких способов разбираться с врагами он не отказался бы и сам. Тайны делать из случившегося я не стал. Все равно повторить такой финт будет проблематично. Взорвался хрон первых с гравитационным реактором, питавшим базу перспективных научных исследований, и весь имевшийся там боекомплект. Ого, ладно, давай действительно переместимся в более удобное место для беседы. Похоже, что она будет долгой. У Элмера был свой транспорт с водителем, так что мы просто последовали за ним к зданию администрации. Гор отправился со мной, остальные радостно ухмыляясь перекусить чего-нибудь в одинокую звезду. «Не, не, командир, мы чисто покушать». Я знал этих двоих уже достаточное количество времени, чтобы догадаться о составе перекуса. Барман нам вот этих вот чипсиков и по четыре пива. С другой стороны, пьянить эта парочка начинает литра с четвертого-пятого, так что пусть расслабятся. К тому же Орен не пьет, так что присмотрит за ними». Кстати, надо бы передать ему и мой трофейный боевой костюмчик. Я не фанат механизированной брони, а Орион, насколько я знаю, как раз пилот такой штуки, но временно оставшийся не у дел. Его броня была утеряна при первой стычке с рейдерами, и с тех пор когти так и не успели прикупить новую. Поднявшись по уже знакомому маршруту на третий этаж, мы вошли в кабинет. После наших сланственных нововведений из него вышел вполне себе оперативный штаб. Камеры, система управления турелями, большая инфопанель с региональным чатом на главной странице. Элмер запер дверь и тяжело рухнул в свое кресло. Присаживайтесь, господа. Виски? Наливай, че уж там, я махнул рукой. Разговор будет тяжелый. Догадываюсь. Хозяин кабинета открыл панель с мини-баром, достал тарелку с какими-то орешками и плеснул из пузатой бутыли со смутно знакомой эмблемой в три бокала. Прокомментировал. Последнее, еще довоенное. Не удалось нам найти складов с алкоголем. Что, не запрограммировали их, да? Я не в курсе, честно. Ладно, давайте за победу. Мы выпили, вискарь впрямь был неплох, как односолодовые сорта, выдержкой лет 10-12. Он прокатился по пищеводу и теплым слоем осел в желудке. Я закинул в рот несколько орешков, задумался на минуту. Не запрограммировали, значит? И проговорил. Подозреваю, что вы уже поняли основное. Ваш мир нереален. Не хотел я так начинать, но тянуть кота за хвост тоже бесполезно. Итак, это нереальность, это игровая симуляция, созданная в основной реальности корпорации Intex, сотрудником которой являюсь я. Собственно, я директор службы спасения геймеров, отдела, занимающегося решением проблем с застрявшими в виртуале игроками. Я сделал паузу и осмотрел собеседников, пытаясь понять реакцию. Но Гор отвернулся к стене, лениво покачивая в руке бокал с виски, и словно не слушал вообще. Элмер смотрел прямо на меня, но это не помогало, лицо его оставалось непроницаемым. Я попытался слегка считрить и воспользоваться своими навыками, не зря же качал, но безрезультатно. Пока отслеживать было нечего, оба то ли отлично контролировали эмоции, то ли пока не решили, как относиться к моим откровениям. Вы знаете игроков под именем Первый, продолжил я, так и не увидев отклика. История с космическим кораблем добавлена в ваш мир для объяснения появления игроков их продвинутого снаряжения и оборудования. По идее, вы вообще не должны этого всего знать или задумываться о несостыковках, но произошла аномалия, скажем так. Что-то изменило концепцию игровой реальности, и в определенных областях у управляющих персонажами мира и И появилось существенно больше свободы мышления, чем запрограммировано изначально. Я целютовал бокалом в сторону главы города и сделал еще один глоток. Впрочем, вряд ли Элмер мог понять меня неправильно. Теперь к сути. Чем дальше я с вами общаюсь, тем больше понимаю, что вы скорее оцифрованные люди, чем бездушные НПС-боты, поэтому у меня есть предложение. Ланцелот знает, как перегрузить свое игровое сознание так, чтобы система зачла вас игроками, а не НПС. Прокачка – возможность оживать после смерти, и у меня есть предложение. Господа, не хотите ли вы оба поработать на Интекс? Дело в том, что ваша реальность – уже не единственный мир виртуала, есть еще как минимум один запущенный и два в разработке. И полагаю, что сотрудникам ССГ будет работа и в двух новых, а уже здесь она уже есть. Мне нужны люди. Зарплата и преференции адаптивно Думаю, что мы сумеем найти, чем вас заинтересовать как внутри игр, так и, возможно, во внешнем мире. Что скажете? На этот раз пробить невозмутимость собеседников мне все же удалось. Похоже, если они и ждали предложения, то не такого. Оба казались ошарашенными, но каждый по-своему. Элмер явно что-то соотносил. Подозреваю, что он и сам до многого дошел, все-таки им управлял крайне мощный ИИ. А Гор просто обалдел. И он же нарушил молчание первым. «Погоди, то есть для тебя все это просто игрушка типа карт или шахмат, и погибнув здесь, ты просто выйдешь из нее?» «Не совсем», — я пересел поудобнее, чтобы видеть командира когтей. «Погибнув, я просто воскресну. Потеряю часть игрового опыта и вариативно часть снаряжения и просто окажусь в точке, указанной мной как респаун». Выйти из игры я могу в любой момент по своему желанию. Тут останется тупой аватар, каким на пути из галеры сюда был шакал. И приняв твое предложение, мы тоже так сможем, недоверчиво уточнил он. Однозначно да. Уже проверено на Ланцелоте. Он получил все плюшки игрока, разве что базы первых его не пропускают, но это проблема его видовой принадлежности, не соответствует его генокод генокоду в файлах игры. Элмер по-прежнему молчал, обдумывая, хотелось надеяться, мои слова. Гор залпом допил виски и задал следующий вопрос. «Веский аргумент для того, чтобы согласиться. Но скажи, что мешает нам, получив такой бонус, просто развернуться и уехать от себя? Уничтожить ты нас не можешь, мы возродимся. Договоренность, зарплата, бонусы, заинтересованность, список можно продолжить». Я пожал плечами и тоже прикончил остатки виски. В перспективе — возможность посетить иные миры, включая реальный. Крутая работа на всю жизнь, да и технически ты можешь быть обнулен, то есть если прям задаться целью, можно вычислить твой респ и валить тебя прямо на нем до тех пор, пока из тебя не выпадут все вещи, и ты не окажешься первого уровня. И десяток раз еще — система обнулит тебе респаун и предложит пересоздать персонажа в более безопасном месте, вот только у тебя нет капсулы, и ты просто будешь отключен. Не скрываясь, глянул на Элмера, оценивая реакцию, и понял, что ему мысль Гора в голову тоже приходила, и мой ответ качанул выбор в сторону согласия. «Ладно, ладно, запугал», — хмыкнул Коготь, явно ничуть не испугавшись. «Я не собираюсь так делать, если приму твое предложение. Уточняю моменты!» Я кивнул. «А я расставляю точки над «и». Я должен доверять своим людям, как пример. В данный момент у меня есть всего несколько дней для спасения людей от лютерана». «Если не справлюсь, они погибнут, а проект ССГ просто перекроет, как и игру, физически уничтожив неотключающиеся сервера. И все. Весь этот мир погибнет. Пафос?» «Не. Чистый прагматизм. Я хочу эту работу, мне тут нравится. А тебе?» «Но я, знаешь ли, не имею возможности сравнивать, но посыл понял». На этот раз Элмер все же выдал сильную реакцию. Мысль об уничтожении мира явно вызвала у него панику. Примерно на это я и рассчитывал, говоря с гором открыто и эмоционально. Сам же Коготь не слишком впечатлился, похоже, он изначально был согласен на предложение и просто набивал себе цену. Моя тирада про обнуление, правда, его напугала, а идея стать спасителем мира порадовала. Стоило признать, что я все-таки завербовал бойцов в ССГ, теперь осталось еще у начальства выбить десяток отдельных серверов под персонажей. Элмер налил еще по стакану, не спрашивая, выпили молча. Потом он закурил и, наконец, проговорил. «А ведь ты не врал все это время. Это неприятно. Пожалуй, я был бы рад, если бы ты сейчас выдумал какую-то байку и убедил меня. Неприятно осознавать себя программой». «Ну, прости, я думал, что честная правда лучше очередного вранья, а ты уже достаточно сознателен, чтобы принять ее». Я пожал плечами и сделал глоток. Виски был хорош, стоило отдать должное программистам. Хозяин кабинета качнул головой. «Ну, скажем так, я в нее поверить готов, а вот принять такое — это вон, гору просто, наемник и наемник. Какая разница, на кого работать? А у меня ответственность, люди, город. И ты предлагаешь все это бросить и уйти работать спасателем идиотов, для которых все это лишь развлечение? Серьезно? Нет, я все понимаю. Для тебя это...» Он махнул ладонью в сторону камер, демонстрирующих улицы и жителей. «Всего лишь наборы единицы на и их гибель не является ничем невосполнимым. Ваша система наштампует новых, и функционал не изменится. Но для меня это люди, друзья, боевые товарищи». Элмер все больше распалялся. «Я должен защитить их, а не уйти за волшебной мечтой о других мирах, и не кидаться их жизнями в вашей игре». Последние слова он выплюнул, как оскорбление. «Элмер, угомонись!» — попросил я. Похоже, насчет двух помощников я все же поторопился, и это вызывало досаду. «Твое принятие или неприятие факта игры не изменит ничего. В данный момент это и для меня не игра. Я же живу тут. Не хочешь работать и на меня, окей? Было бы хорошо иметь такого помощника, но нет так нет. Скажи, нам в этом городе еще рады, или мы оба сами по себе?» «Погоди, не горячись!» остыл он, так же быстро, как и завелся. То, что я не готов присоединиться к тебе, никоим образом не умаляет твоих заслуг перед моим городом и моей благодарности. Да и добрососедских отношений между нами, кстати, о благодарностях. Что ты желаешь получить как награду за спасение нас? Вам предлагается выбрать награду за выполнение эпического квеста. Легендарный предмет броня. Легендарный предмет оружия. Набор эпического оружия и брони для вашей специализации, легендарный транспорт. Я задумался. Для себя прямо критично, мне не требовалось ничего, но вот напарникам точно пригодится.